Глава 10. Чёрное озеро. Чёрное озеро – место в Казани легендарное. само Самоназвание способствует возникновению мрачной ауры у любого учреждения, находящегося тут. А уж если речь идёт о госбезопасности, то всё ясно без слов. КГБ – преемник не менее грозного НКВД для простого советского человека Жупел. Про сроки и лагеря это тоже, наверное, по большей части легенды. Темные, пугающие, рассказываемые шепотком по кухням после рюмки чаю, словечки ежовщины, враги, народы, репрессии, гулаг, культ личности они как раз из этих легенд. Обычно тема лагерей возникает спонтанно, Какая-нибудь небритая личность, Хватанув стакан три семерки, Начинает шипеть. Пол страны сидела, Пол страны охраняла. Вот и моя очередь пришла. Ужимая голову в воротник, Куртки невесело усмехаюсь я. Неужели посадят? Но за что? Валюты там вроде не было. Наркотиков каких-нибудь или оружия тоже. Шматье одно, да, журнальчики. Мелочь. Хотя вот... Как раз журнальчики-то, может быть, и не мелочь. Я иду мимо Ленинского садика. Голые деревья машут черными ветками, словно прощаются со мной. Летом тут хорошо, тихо, и зелено. Зимой тоже каток, музыка, полно народу. А сейчас смотреть на садик без содрогания невозможно. На душе делается тоскливо хоть вои. Вот и здание КГБ Что, говорит следователь, я продумал до мелочей Всю ночь на это убил Чего там Про Надьку ничего говорить не буду Она, что называется, не при делах А вот бики с Причем с потрохами Никаких угрызений совести Этому году полезно будет Повертеться на ГБшной сковородке В КГБ хорошо пахнет Новой мебелью и кофе Предъявляю повестку на входе, и меня отправляют на второй этаж. Нахожу нужный кабинет, берусь за ручку и на секунду замираю. Меня охватывает страх. Сейчас будет допрос. Меня будут допрашивать. Как преступника. Черт. Почему мои колени подгибаются? Почему на лбу выступил пот? Я ни в чем не виноват. «Умом я понимаю это, но проклятые нервы не хотят считаться с моими умозаключениями. Они дрожат, как листья на ветру. Какое простое и короткое слово «страх», а вот бороться с ним сложно. Глубоко вдыхаю, как перед выстрелом, и стучусь. «Да, войдите!» — слышится из-за дверей веселый голос. «Вот и все». Обратной дороги нет Следователь поднимает на меня глаза Он круглолицый, очень светлый Даже брови и ресницы белые Располагающее открытое добродушное лицо Увидев меня, он поднимается из-за стола И спортивной походкой идет навстречу Крепко пожимает руку артём Владимирович, здравствуй Здравствуй, дорогой Проходи, располагайся Хочешь фреслию, хочешь на стуле Сажусь на краешек стула, оглядываюсь. Просторный светлый кабинет. Мебель под орех. В шкафу за стеклом книги, журналы. В основном художественная литература, фантастика. Замечаю несколько томиков Стругацких, Булычева, Варшавского, Шефнера, Гора, Парнова и Емцова. На стене. Выложенный из кусочков полированного дерева Портрет Держинского Стол украшает лампа Красная настольная лампа Точно такая же, как у меня дома Страх уходит Улетучивается Ускользает Вот только что он был Наполнял меня собой, как сигаретный дым Комнату Но словно бы кто-то распахнул окно И ветер выдул дым и сделал воздух свежим и чистым. — Кури! — следователь пододвигает красно-белую пачку столичных. — Или, может быть, чаю? — Нет, спасибо. — Зря. У нас хороший чай из братской Индии. Он улыбается. — Я завтракал. — Ну, неволить не стану. Слово «гостя» — закон для хозяина. Повисает пауза. Он барабанит пальцами по столу, смотрит в окно. Наконец, как бы извиняясь, произносит, даже не знаю, чего начать. Бред какой-то. Нормальный парень, комсомолец, спортсмен, журналист и вдруг такое. Кажется, тебя угораздило-то. Пожимаю плечами, что значит «как». «Все проще простого». Но он истолковывает мое молчание по-своему Я понимаю, ерунда приключилась Вот помню, был я маленьким И в деревне мы с пацанами по лугу бегали Войнушку играли Ну, знаешь, как это Я с пестиком ты с кенжиком Тадах! Падай, ты убит В общем, валялись в траве, ползали по-пластунски И я, представляешь, вляпался в коровье дерьмо Случайно? И все. Игра оказалась испорчена. Пришлось идти на реку отмываться. Следователь умолкает, закуривает. Сквозь огонек спички смотрит на меня. «Сдается мне, брат, что ты вот в такую же ситуацию попал, а?» «Наверное. Вот». Его улыбка становится еще шире. Но поскольку ты, Артём человек советский и, прям скажем, хороший человек, наша задача, наша общая задача помочь тебе смыть себя то дерьмо, что случайно, тут нет никаких сомнений, оказалось на твоей биографии. Смыть? Именно. Или ты что думаешь, что КГБ это стучание кулаком по столу? нахмуренные брови и лагерный срок без суда и следствия. Э, э милый, отстал ты от жизни. Да ничего я не думаю. Ой, да не ври только, машет он рукой, стереотипы крайне живучие. Нет, конечно, когда-то она так и было. Но в тот период по-другому-то был нельзя. Кругом враги, и внешне, и внутренне. Поэтому он... Последовал жест в сторону портрета ержинского был беспощаден, карающий меч революции Шорртхч. но революция давно кончилась сейчас совсем другие времена и мы комитет государственной безопасности уже не только и столько караем, сколько помогаем да и кого карать- то собственных товарищей, Наших советских людей. Ой, в жизни всякое бывает. Оступился человек, заигрался. А тут коровье дерьмо в траве. Вот и получается, что КГБ отчасти прачечная. Не самая приятная работенка, скажу честно. Но если не мы, то кто? Понял? Осознал? Чего молчишь, товарищ Новиков? Осознаю. «Это хорошо!» — веселится следователь. Затушив окурок в хрустальной пепельнице, он хлопает ладонью по серой картонной папке, лежащей пред ним. «Вот я тут изучал твою жизнь. Замечательная жизнь. Настоящая. Уже сейчас настоящая. Но ты пока в самом начале пути, друг мой Новиков». И, к сожалению, иной раз случается, что прямая, торная, жизненная дорога вдруг начинает вихлять, становится все уже-уже и превращается в кривую тропку и уводит человека в болотину. Понял, о чем я? Ну да. Раз «да», то давай все по порядку. Кто, что, как и почему. Иначе отмыть тебя нам будет сложно. «Нет, ты, конечно, можешь вообще ничего не говорить. Твое право. Мы все равно постараемся тебе помочь. И не просто постараемся, а поможем. Обязательно поможем. Но разве ты сам себе враг?» «Да нет. Шикарная штука, наш русский язык. Вот ты сейчас что мне ответил? Да нет. Это как же понимать прикажешь? Да или все-таки все нет, а?» «Усмехаюсь. С этим парнем и интересно общаться. Киваю. Да. Ну и чудесно. Тогда я сейчас все-таки попрошу принести нам чай, а ты пока соберись с мыслями». Упруга, встав из-за стола, он вообще был весь такой вот упругий, быстрый, заводной, прям рубах-парень, а не ГБшник. «Следователь» пробегается по кабинету, прищелкивает пальцами точно от избытка эмоций и скрывается за дверью. Сижу, оглядываюсь, осматриваюсь и вижу на соседнем столике литературную газету, открытую на тринадцатой странице, там, где рубрика «Международная жизнь». Большая на всю полосу статья, увесистый такой кирпич – Называется «Призрачный мир. Жестокая действительность». Автор – Александр Чаковский. Начинаю читать. Глаза выхватывает фразу «Девушки с головой или потерявшие ее желательны для случайных половых связей». Что за хрень? Вчитываясь в статью. Оказывается, она о хиппизме на Западе. Автор, точно опытный хирург, разделывает бедных хипарей, раскладывая перед читателем все их внутренности. Вот сердце, вот мозги, вот ливер. А это вот печень, смотрите. Все такое сморщенное, убогое. Хиппи, по мнению неизвестного мне Чайковского, только маскируются под бунтарей. На самом деле общество потребления ведет их за собой, как телков на веревочке. Веревочка эта скрученные из музыки, развлечений, моды и всяких штук, раскрепощающих сознание. Для хиппи создана целая индустрия – ночные клубы, фильмы, книги, газеты, в одной из которых и было напечатано, привлекшее мое внимание, объявление «стильная одежда». В общем, пока одни трясутся под рев гитар в наркотическом угаре, другие зарабатывают на этом бешеные деньги. Забавная статья, надо сказать. По крайней мере, я читаю ее с интересом. Следователь возвращается. Ставит на стол чашки с чаем. Заметив, что я держу в руках газету, подмигивает. Прочел? Ну и как? С профессиональной точки зрения. Здорово, бойко, с пониманием. Вот так. Помешивая ложечкой в стакане, говорит он. То есть ты понял? Осознал, да? А теперь смотри. Что-то подобное затевается и у нас. И атака направлена на молодежь. Вещички разные, западные. Музычка и Вы, ну не кривись, Я не тебя имею в виду, а некоторых, подчеркиваю, некоторых, представителей молодежи, готовы выкладывать кровно заработанные деньги, чтобы приобретать все это. А ведь в конечном итоге в чей карман они попадают? Вдумался, а? Получается, что тот, кто покупает у фарцовщиков джинсы, платит капиталисту-производителю. То работает на кого? На нашего идеологического врага. Вот так-то, друг ты мой хороший, ты трудишься, зарабатываешь, мама твоя ночей не спит. А все ваши кровные приумножают богатство какого-нибудь Леви Страуса. Оно нам надо. Оно тебе вот лично, артём Артему Новикову. Надо? Да я... Волнуясь, чуть ли не выкрикиваю «Я не покупал ничего!» «Я тебе верю!» «Вы честны? Верю и всё тут!» «Потому что вижу, ты не из таких, не из этих!» «Ты все понимаешь, взрослый же мужик!» «А многие, но ну, немногие, опять же некоторые, ни хрена не хотят понимать!» «Ведь стыдоба же капиталистов, хозяйчиков обогащать ради тряпки!» Ради картинки в журнале, ради поганой кассетки. Так им, представляешь, не только не стыдно, а еще и на преступления идут. Он прихлебывает из стакана, морщится. Хорош чайок. И говорит уже другим тоном. Тихо и доверительно. А ведь шмотки-то всего лишь начало. Знаешь, что потом? Что? Наркотики. «Оружие и услуги. Услуги, за которые платят. «Какие услуги? Я задаю этот вопрос чисто механически. Ух, меня рубаха парень, вовлек в разговор. «Тону. Чувствую тону, как в трясине, но поделать ничего не могу». «Этот улыбчивый следователь еще больше профессионал, чем автор статьи Чайковский. А главное, я никак не пойму, к чему весь этот наш разговор. Услуги? Услуги какие?» Он сгоняет с лица улыбку, как комара. «Шпионские? Вот какие!» «Ну, понял? Осознал?» Цепочка-то простая. Шмотки требуют денег. Их не хватает. И тут уже оттуда поступает предложение о заработке. Ты нам информацию, мы тебе доллары. И покупай на здоровье джинсики, дубленочки, машинки, девочек. И живи в Советском Союзе, как в Америке. И все по арене. Это уже не уголовная статья. А государственная измена. Расстрел. Понял? Осознал? И точно после тоста он залпом допивает свою чашку, со стуком ставит ее на стол и впивается в меня взглядом. «Обидно, Артём, До смерти обидно видеть все это. И без вашей, твоей и твоих товарищей помощи нам тут никак не войтись. Чем же я могу вам помочь? Растерянно бормочу я, глядя на чаинки на дне чашки. Как это чем? Скидывается следователь. Улыбка опять вспыхивает на его лице. Раз и будто лампочку включили. У тебя отличное перо. Напишешь пару-тройку статей. Настоящих, полновесных статей. Не напечатают. У нас в редакции с этим строго. Молодому специалисту. Гарантирую, напечатают. Он бьет себя кулаком в грудь. Поверь, хорошие, нужные материалы у нас в стране напечатают безо всяких проволочек. Это я тебе как сотрудник КГБ говорю. Ну и профилактика, конечно. Любую. Даже самую страшную болезнь легче предупредить, чем лечить. Понял? Осознал? А? Ну да. «Не «ну да», а так точно», — смеется следователь. «Карл Маркс ведь как учил? Не спрос диктует предложение, а предложение находит спрос при грамотной постановке задачи». «А у этих деятелей на Западе задачи поставлены о го, -го. нам Нам важно выявить каналы посредников, перекупщиков, всю эту форцовую поганую сеть накрыть» не будет предложения, не станет и спроса, понимаешь? И вот если ты... Он делает драматическую паузу, с сожалением смотрит на свою опустевшую чашку и тянется за сигаретами. Так вот, если ты будешь своевременно извещать нас, меня конкретно, о том, что кто-то из студентов или просто твоих знакомых покупает с рук и импортные вещи, заметь, мы материалисты, и знаем, что ничего просто так само по себе не бывает. Ньютон ошибался. Действие рождает содействие, а не противодействие. В общем, мы становимся коллегами по борьбе с этой заразой. И, естественно, неприятный инцидент, случившийся с тобою, таким образом, оказывается искуплен Знаешь, как во время войны штрафники искупали вину перед Родиной? Кровью. Ну, сейчас другие времена, и крови твоей нам не надо. Более того, мы предлагаем тебе стать одним из нас. Понял? Осознал, а? Голос его звенит. Комитет государственной безопасности предлагает тебе, Артем Владимирович Новиков, встать в один строй с товарищем Держинским. С товарищем Урицким С товарищем Андроповым В конце концов Готов ли ты, друг мой хороший Чего молчишь? На самом деле я не молчу Про себя я очень даже говорю Но этот самый разговор внутренний Для стороннего слуха Не предназначен Я ругаю себя самыми последними словами Как я дошел до такой жизни? Мне только что предложили стать стукачом. И что самое обидное, выбора у меня нет. Нет выбора. Или соглашаться, или Вы газетку-то специально приготовили, спрашиваю я у следователя, чтоб хоть как-то оттянуть время. «Ну что ты?» — он улыбается мне сквозь сигаретный дым. «Это я в библиотеке взял, по-другому делу». газет кстати, если ты заметил, 1967 года». «Врет, — думаю я, — и тоже тянусь за сигаретами. То, что в библиотеке взял, правда. А то, что по-другому делу, врет, сволочь масляная. Так и не закурив, я поднимаюсь» и, предвкушая то наслаждение, с которым увижу истинное лицо этого человека, громко и четко говорю «Да пошел ты нахуй". Бреду, спотыкаясь по скверу, я только что послал как выражается дядь Гоша, на три советские буквы следователя КГБ. Мой серебряный конь уводит меня в прошлое прямо в трамвае. Высокий, очень худой мальчик крадется краем леса, тревожно оглядываясь. За спиной его охотничий лук — В руках две стрелы. Но сын Ясугей Богатура подстерегает не зверя, а человека. После смерти Рыжебородова владыки монголов его двоюродные братья Таджиутские Найоны, Таргитай Кирилл Тух и Тадеен Гертай оставили Ойлун и вторую жену Ясугея Сачихел с детьми на произвол судьбы. Ойлун к тому времени... Родила Ясугею троих сыновей — Хасара, Хачиуна, Тимуге и дочь Тимулун. «Даюсачихел» подрастали двое мальчиков — Бектер и Бельгутей. В несчастных вдов и сирот отняли все — скот, слуг, лошадей и съестные припасы. «Обычай велит нам откочевать от места погребения нашего господина», — важно заявил толстый Таргитай Кирилл Тух. «Вы же оставайтесь и оплакывайте его!» Обреченная на смерть семья Исугея постаралась выжить. Ойлун, забыв о том, кем она была, взялась за лук. Главной ее добычей были суслики и куропатки. За удачливость на охоте в семье ее стали называть Ойлун Мерген, что значит «меткая». Сачихел со старшими мальчиками выкапывала коренья Судуна и Кичигина». Собирала ягоды, ловила рыбу. Еды все время не хватало. В дырявой юрте, единственном имуществе оставшимся у них, не держалось тепло. В середине зимы волки подходили к ее войлочным стенам и пытались продрать их, чтобы ворваться внутрь. Войлун отгоняла волков пылающими головнями и громкими криками. Весной в урочище прискакали Нукеры, Таргитай и Кирилл Туха. Они очень удивились, обнаружив, что все дети Ясугея живы. Не сказав ни слова, всадники умчались прочь. И тогда Ойлун сказала. «Ваш двоюродный дядя не хочет пятнать свои жирные руки кровью родственников. Он думал, что вас и в первую очередь Тимуджина убьют голод и зимние холода». «Почему в первую очередь Тимуджин Ахатун?» – спросил Бектер. «Он был всего на год младше своего сводного брата, но отличался силой и дерзостью». «Потому что именно Тимуджин наследует есугеев Улус со вздохом», – объяснила Уэлун. «Нам придется покинуть эти места, иначе Тергитай Кирилтух все же решится на убийство». Разобрав юрту, изгнанники на себе перенесли ее из верховьев Анона в поречье Керулена к истокам реки сан в гористы, поросшие лесом безлюдные места. Здесь, в укромном урочище, называемом Гурельгу, они и поселились. Вскоре у Исугеевой семьи появились соседи, люди из племени Джардаран. Они участливо отнеслись к вдовам и сиротам, но, вы сами жили очень бедно и ничем не могли им помочь. Следующей зимой Тимуджин сдружился с сыном джардаранского Найона, мальчиком Джамухой. Они играли в бабки на льду Сангура, учились охотиться на зайцев и ловить рыбу из-подо льда. Пришла весна, а с нею и новые тревоги. В юрте Уэлун возникла распря между Тимуджином и Бектером. Женщины никак не могли погасить этот пожар, а прочие дети были слишком малы, чтобы вмешиваться. Бектер, не стесняясь, говорил, что нужно выдать Тимуджина Трагитай Кирилл Туху. «Тогда всех остальных оставят в покое, и можно будет примкнуть к какому-нибудь племени и жить нормальной жизнью». «Трус!» — кричал ему Тимужин. «Ты готов стать нищим, бедняком, лишь бы спасти свою шкуру! Я хозяин Ясугеева Улуса, и я верну его себе! Всем нам!» «Да какой ты хозяин!» — насмехался Бектер. «Посмотри на себя! У тебя рубаха из шкур сусликов! Чтобы стать есугеем мало только носить его шапку! Наш отец мертв! Нам никто не поможет!» Сводные братья часто дрались в кровь, разбивая друг другу лица, но более крепкий Бектер всегда побеждал. Ночами Тимуджин тихо плакал, глотая злые слезы, а утром все начиналось сначала. Сошел снег. На солнечной стороне холмов пошли в рост саранки, дикой лук и чеснок. Ойлун с позаранку выгоняла младших детей собирать их, Джардараны собрались откачевывать на юг в степи. Джамуха прискакал к юрте изгнанников и вызвал Тимужина. «Наши охотники видели на той стороне гор Тейджаутов», задыхаясь сказал он мальчику. «Отец говорит, что они ищут вас. А вчера к нам приходил Бектер. Он хочет выдать тебя. Отец не будет ссориться с Таргитай Кирилтухом и поможет биктеру встретиться с его нукерами». «Завтра утром мы покинем эти места. Перед отъездом твой сводный брат придет к нам. Беги, Тимужин, беги, иначе тебя ждет смерть!» «Спасибо за слова, прозвучавшие вовремя», — ответил Тимужин. «Ты предупредил меня, Джамуха. этим самым спас. Ты мне больше брат, чем кровные братья. Отныне ты мне анда» я никогда не забуду, что ты сделал для меня. «И ты мне, Анда Тимульджин, — взволнованно проговорил Джамуха, — бери моего коня и скачи прочь отсюда!» «Нет, я останусь. Сыну Ясугей Богатора не горже бегать от опасности. Езжай домой и веди себя, как ни в чем не бывало. Мы еще встретимся, Джамуха». «Прощай!» «Прощай, Тимуджин!» И мальчик, хлестнув коня, ускакал прочь. Всю ночь Тимуджин не спал, опасаясь упустить биктера Еще до рассвета он поднялся с лежанки, тихонько разбудил семилетнего брата Хасара, который, несмотря на свой возраст, хорошо стрелял из лука, и с ним покинул юрту. На улице братья натянули тетивы на свои луки и собрались уходить к реке. Они взяли с собой две имевшиеся стрелы с остальными наконечниками. На всех остальных стрелах навершие были из кости или обожженного можжевельника. Ойлун заподозрила неладное и догнала братьев на берегу Сангура. «Что вы надумали?» «Зачем вам боевые стрелы?» — напустилась она на сыновей. «Иди домой, мать!» — ответил Тимужин. «Мы сделаем то, что должно. Иначе Тайджууты убьют не только меня, но и остальных!» «Недаром ты родился с куском запекшейся крови в руке!» — крикнула Ойлун. «А твоего малолетнего брата нарекли хасаром, как свирепого пса! Вы готовите братоубийство, как дикие звери!» как кровожадные хищники, вы. Иди в юрту, мать, спокойно, сказал Тимуджин. Пойдем, Хасар. Путь в становище Джардаранов лежал по краю соснового бора. Посадив брата в засаду у большой корявой сосны, Тимуджин спустился в долину и вновь поднялся к лесу, уже за спиной Бектера. Тот, не оглядываясь, шел по опушке, помахавая тяжелой дубинкой. Сражаться с ним в рукопашной нечего было и думать. Тимуджин, стараясь не шуметь, догнал сводного брата и, наложив стрелу на тетиву, начал красться следом. Когда Бектеру осталось несколько шагов до корявой сосны, Тимуджин окликнул его. Хасар вышел из-за ствола, целясь Бектера. Сын Сачихел оказался меж двух огней и понял, что ему не спастись. «Не трогайте Бельгутея, я ничего не говорил ему», — попросил он, сел на корточки и закрыл глаза. «Стреляем вместе!» — приказал Тимуджин шмыгающему носом Хасару. «Ну! Хура!» Братья спустили тетивы одновременно. Стрелы ударили в грудь и спину Бектера, пробив его тело насквозь. Мальчик завалился набок и попытался отползти в сторону, окрашивая лесную траву в кровь. Но вскоре силы оставили его». Несколько раз со свистом вдохнув, Бектер вытянулся и умер. Тимуджин обломал стрелы, сберегая драгоценные наконечники, поправил на голове отцовский молгай, и братья отправились в обратный путь».